механизм расстрела. Ещё раньше, в конце июня, когда в Москве распространился ложный слух о расстреле Николая II, от имени совнаркома был послан запрос на Урал. Полученный ответ, все сведения об убийстве Николая Романова провокация, пришёл за подписью главнокомандующий Северным Урало-Сибирским фронтом Р. Берзин. После измены Муравьёва власть на Урале сосредоточилась в руках латышского революционера командующего фронтом против наступавших чехов Рейнгольда Берзина. Ему, очевидно, и было поручено Москвой запустить механизм расстрела семьи. Это было логично. Он мог быть гарантом того, что Уралсовет не сделает этого прежде, чем судьба Екатеринбурга будет решена. Только он мог точно знать этот роковой час. Только он, главнокомандующий, мог приказывать военному комиссару. И 16 июля, поняв, что положение города безнадежно, Берзин, видимо, отдаёт свой приказ, приговорив к смерти 11 человек, в том числе несовершеннолетнего мальчика. В 1938 году Рейнгольд Берзин погибнет в сталинских лагерях.